Глава 19. 30 апреля 12 часов 9 минут по Гринвичскому времени. Земля королевы Мод, Антарктида. "Все в лифт!" крикнул Харрингтон, спеша в гандолу, зависшую рядом с наблюдательной палубой, подвергшейся нападению станции Адский мыс. "Быстро!" Грей подчинился не сразу.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 «Это еще маленькая особь», — заметил Харингтон. «Мы назвали их «Хастаксваланс» — на латыни «Летающий меч». Нам доводилось встречать экземпляры втрое больше, а тот бледный краб — это «Скалпокс Кэнсер» или «Точеный коготь». «И кто еще здесь есть?» — поинтересовался командор Пирс. «Много чего. Целая сложная экосистема».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 Забившись в агонии, Хастакс упал в воду. Затаив дыхание, Джейсон смотрел, как похожие на угрей чудовища набросились на свою добычу. Эта атака напомнила ему охотничью тактику рыбу-удильщика, которая использует такую же биолюминесцентную приманку, завлекая жертву. «Волитокс Игнис» — назвала Стелла нового хищника, и в ее голосе прозвучал холодок страха.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 На протяжении нескольких лет Дилан поставлял заказчику секретную информацию о станции, беспрекословно выполняя все его приказы. И вот сейчас наступил эндшпиль. Если все сложится удачно, Дилан и его люди будут обеспечены до конца своих дней. «Что будем делать?» — спросил Маккинан, переминаясь с ноги на ногу. Уставившись в погруженную во мрак пещеру,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 и мечущиеся на мелководье тени. Горячие воды кишели жизнью. Харингтон привлек внимание Грея. «Вы меня уже спрашивали, откуда я узнал, что до вас здесь уже побывали другие. Взгляните вот сюда». Гондола описала плавный поворот, и впереди показался высокий серый силуэт, задевающий своей макушкой своды пещеры.